день своей первой охоты Джеффри выехал рысью вместе со всеми, бледный, но решительный. «Сегодня, Сегодня я, должен я должен постоять за себя», – подумал он. Вскоре местные аристократы уже мчались галопом через поля и леса. Особо отчаянные даже перемахивали через канавы изгороди или ворота. Причем некоторые, преодолевая препятствия, оставляли коней позади. Джеффри старательно держался в задних рядах, пока наконец не улучшил возможность незаметно отделиться и улизнуть. Он поехал назад через лес по широкой дуге. Сердце его обливалось кровью, особенно когда лай собак сменился радостным визгом. Это означало, что кто-то подстрелил зверя. Потом настало время возвращаться домой. Все пребывали в той счастливой стадии, когда слово «завтра» еще что-то значит, но в руке у тебя уже дымится кружка с горячим питьем, щедро сдобренным чем-нибудь, не слишком отличающимся от особой овечьей притирки, которую готовила бабушка Тифани. Награда для вернувшихся героев. Они побывали на охоте и выжили. Ура! Охотники пили и прихлебывали, проливая питье на свои отсутствующие подбородки. Но лорд-вертлюк посмотрел на лошадь своего сына Джеффри, единственную лошадь, которая не блестела от пота и чьи бабки не были забрызганы грязью, и пришел в ярость. Братья держали Джеффри, а мать смотрела на отца с мольбой, но лорда ничто не могло смягчить. Мать отвернулась, когда отец смазнул по лицу Джеффри лисьей кровью. Лорд-вертлюк чуть не лопался от злости. «Где ты был? Ты должен был быть с нами, когда мы прикончили лесу!» Ревел он. «Ты у меня будешь охотиться, молодой человек! Ты у меня полюбишь охоту! Я охотился с юных лет, и мой отец тоже, и его отец! Это традиция! Традиция, понимаешь ты?» Каждый мужчина в нашем роду в твоем возрасте уже отведал крови. Кто ты такой, чтобы говорить, будто это неправильно? Позор на мою голову! Вот тогда-то он и ударил сына по лицу свежесодранной лисьей шкурой. Джеффри стоял, и кровь лисицы стекала по его щеке. Он посмотрел на мать. Эта лиса была прекрасным созданием! Зачем понадобилось ее убивать? Забавы ради? Пожалуйста, не зли отца! Взмолилась мать. Я ходил в лес смотреть на них, а вы на них просто охотитесь. Разве леса годится в пищу? Нет. Мы чудовища. Мы бесшабашные. Охотимся и убиваем животных, которых не можем съесть. Просто ради забавы. Было больно. Но Джеффри вдруг ощутил, что его переполняет... Что? Это было удивительное чувство. Чувство, что он может все исправить. И он сказал себе, «Я сделаю это! Я смогу! Уверен, что смогу!» Он выпрямился во весь рост и высвободился из хватки братьев. «Я должен поблагодарить вас, отец!» произнес он с достоинством и решимостью, которых никто от него не ждал. «Сегодня я постиг важный урок, но я не позволю вам ударить меня снова. Никогда. Больше вы меня не увидите, если только не изменитесь. Вы поняли меня?» Продолжал он очень официальным тоном. Гарри и Хью уставились на Джеффри почти что с ужасом и стали ждать взрыва. А прочие охотники которые прежде расступились, чтобы дать лорду Вертлюгу возможность разобраться с сыном, перестали притворяться, будто не смотрят на них. Устоявшийся мир охоты пошатнулся, воздух заледенел и казалось замер в ожидании. В звенящей тишине Джеффри отвел свою лошадь в конюшню, оставив лорда стоять посреди двора, будто каменное изваяние. Джеффри дал лошади сена, расседлал ее и снял с нее уздечку. Когда он чистил коня, подошел Мактавиш и сказал «Вы молодец, юный Джеффри!» А потом с неожиданной прямотой тихо добавил «Вы сумели постоять за себя, это уж как пить дать, правильно, не давайте старому ублюдку измываться над вами!» «За такие слова мой отец может тебя выгнать!» предостерег Джеффри «А тебе здесь нравится, верно?» «Ну, тут вы правы. Староват я, пожалуй, чтобы заново начинать», – согласился Мактавиш. «Но вы постояли за себя, и никто не мог бы постоять лучше. Помяните мое слово. Наверное, теперь вы нас покинете, юный господин». «К сожалению, да», – признал Джеффри. «Но спасибо тебе, Мактавиш». Надеюсь, мой отец не накажет тебя уже за то, что ты со мной сейчас говоришь. И тогда самый старый младший конюх в мире сказал. Он не выгонит меня отсюда, нет, ни нипочем не выгонит. Покуда от меня какой-никакой толк имеется. Да и вообще за столько-то лет я уж его изучил. Он ведь что твой вулкан, точь-в-точь. Плюет огнем куда ни попадя, взрывается, и раскаленные камни летают так, что спасайся кто может, но рано или поздно утихомирится. Кто поумнее просто держится подальше до поры, чтобы на глаза не попадаться. Вы были очень добры и любезны со мной, господин Джеффри. Думаю, вы в матушку свою пошли. «Прекрасная женщина, золотое сердце, и так помогла мне, когда моя Молли-то умирала! Я помню, и вас я тоже запомню!» «Спасибо!» – сказал Джеффри. «Я тоже буду помнить тебя!» Мактавиш раскурил гигантских размеров трубку и по конюшне поплыл дым. «Я так понимаю, вы и своего чокнутого козла с собой решили прихватить!» «Да!» – кивнул Джеффри. «Хотя вряд ли тут от меня что-то зависит. Как Мефистофель решит, так и будет. Он всегда все решает сам». Мактавиш искоса посмотрел на него. «А есть у вас еда на дорогу, а, господин Джеффри? А деньги? В дом-то вы, не небось, не пойдете уже. Давайте-ка я одолжу вам немного из своих до тех пор, пока вы не обустроитесь на новом месте». «Нет!» – воскликнул Джеффри. «И речи быть не может!» «Я вам друг, господин мой Джеффри. Я ведь говорил, ваша матушка была добра ко мне, и я перед ней в большом долгу. Вы уж заглядывайте, повидать ее как-нибудь. И когда будете тут, не забудьте навестить и старого Мактавиша. Вот и все!» Джеффри сходил за Мефистофелем, и запряг его в маленькую тележку, которую Мактавиш когда-то смастерил специально для козлика. Сложив в тележку то немногое, что мог взять с собой, Джеффри подхватил вожжи, щелкнул языком и они выехали с конного двора. Когда изящные копытца козлика подсокали прочь по дорожке, Мактавиш пробормотал себе под нос: «Вот как парню это удается, а?» Эта треклятая скотина норовит залегать любого, кто к ней сунется. Но только не Джеффри. Если бы Джеффри обернулся, он бы увидел, что мать смотрит ему вслед со слезами и мольбой, а отец по-прежнему стоит посреди двора, потрясенный непослушанием. Братья хотели было кинуться за Джеффри, но гневный взгляд отца их остановил. Вот так Джеффри и его козел отправились навстречу новой жизни. «Теперь», – подумал юноша, одолевая первый из многочисленных изгибов подъездной аллеи, «мне некуда идти». Но ветер шепнул.